Эдди обнял его за плечи. — Ты знаешь, шагай, приятель, — сказал он вздрагивающим голосом. — Глядишь, и полегшает. А иначе никак. — Они такие старые, — схлипнул Джейк. — Как мы могли вот так вот просто взять и бросить их? Это неправильно. — Это к, не задумываясь, — ответил Эдди. — Да? Га... Гол... Га... «Говно, ваших к «Да, и при том крутое», — согласился Эдди. Но не остановился. Не остановился, и Джейк больше он не оглядывался. Боялся, что старики еще не ушли, что они стоят посреди заброшенного поселка и глядят, как Ролан с друзьями постепенно исчезает Дали. И был прав. Четырнадцать. Не прошли они, и семи миль, как небо стало темнеть, а западный его край запылал червоным золотом заката. Поблизости виднелась эвкалиптовая роща. Джейк и Эдди отправились туда по дрова. — Не понимаю, почему мы не остались, — сказал Джейк. — Не понимаю, и все. Нас же приглашала слепая леди. Все равно мы далеко не ушли. Я так наелся. До сих пор еле хожу. Эдди улыбнулся. Я тоже. И могу сообщить тебе еще кое-что. Твой добрый друг Эдвард, Кантердин спит и видит, как завтра утречком первым делом, надолго и без спешки, засядет орлом в этой роще. Ты не поверишь, как я устал жрать оленину и гадить козьими орешками. Если б год назад ты мне сказал, что моей самой большой радостью будет хорошо высраться, я бы рассмеялся тебе в лицо. Твое второе имя действительно... «Кантер?» «Да, но ты лучше про это помалкивай». «Ладно. Но почему мы не остались, Эдди?» Эдди вздохнул. «Потому что оказалось бы, что им нужны дрова». «А?» «Мы нарубили бы дров, и оказалось бы, что старикам позарез нужно свежее мясо, ведь последние запасы они отдали нам». Мы же не полные уроды, чтобы не возместить того, что умяли, так? Тем более, что сами при стволах, а у стариков, небось, одни луки, со стрелами две и тем лет пятьдесят, если не все сто. Поэтому мы отправились бы на охоту и вернулись бы только к ночи. А утром Сюзанна сказала бы, прежде чем двигать дальше, следует кое-что подправить, не снаружи, боже упаси, это опасно, но, может быть, в гостинице или где они там живут, это ведь... Всего день-другой. А что такое день-другой, верно? Из сумрака материализовался Роланд. Он двигался, как всегда, неслышно, но казался усталым и озабоченным. Я уж подумал, вы оба свалились в зыбун. Не а я просто объяснял Джейку факты, так как я их понимаю. Ну и что в том было бы плохого? Спросил Джейк, ведь эта темная башня стоит где, стоит уже давным-давно, верно? Она ведь никуда не денется, правда? День другой, потом еще день другой, потом еще. Эдди оглядел ветку, которую только что подобрал, и с отвращением отшвырнул ее в сторону. Что-то я начинаю говорить точь-точь, как он, подумал молодой человек. Тем не менее он знал, что все сказанное — чистая правда. Может быть, мы увидели бы, что родник забился илом, и было бы хамством уйти, не очистив его, но почему бы тогда не прихватить еще пару недель и не сварганить на скорую руку водяное колесо? Старикам не годится таскать воду из колодца? И загонять бизонов на своих двоих? Тоже. Эдди покосился на Роланда, и в его голосе зазвучал упрек. «Знаешь...» Как представлю, что Билл с выслеживают стадо диких бизонов. Аж мороз по коже. — Им не привыкать, — сказал Роланд. — Более того, я думаю, нам нашлось бы чему у них поучиться. Не тревожьтесь о них. А пока давайте наберем хвороста. Ночь будет холодная. Но Джейк еще не успокоился. Он пристально, почти сурово смотрел на Эдди. — Ты хочешь сказать, мы никогда не сделали бы для них «достаточно»? Эдди выпятил нижнюю губу и сдул солба, лба прядь волос. Не совсем так. Я хочу сказать, что потом уйти было бы не легче, чем сегодня. Тяжелее, может быть, но легче нет. Все равно, по-моему, это неправильно. За разговором они вернулись к тому месту, которому предстояло, едва запылает костер, стать очередным привалом на пути к темной башне. Сюзанна, которая выбралась из кресла и, подложив руки под голову, лежала, глядя на звезды, села и принялась укладывать хворост особым образом, как много месяцев назад ее научил Роланд. «Суть вашего спора в том, что же правильно», — сказал Роланд. «Но, коли излишне долго приглядываться к мелким правильностям, Джейк, к тем, что под носом, легко утерять из виду крупное, стоящее дальше». Мир расшатался, все идет наперекосяк, хаос умножается, но время решительных действий не пришло. Покуда мы помогали бы двум-трем десяткам душ в речной переправе, в иных краях, быть может, страдали бы или умирали двадцать или тридцать тысяч. И если есть во Вселенной место, где можно вправить наш вывихнутый век, это темная башня. Почему? Как? — спросил Джейк. — Что вообще такое эта башня? Роланд присел рядом со служенным Сюзанной Хворостом, достал огниво и принялся высекать над растопкой искры. Вскоре среди прутьев и пригоршней сухой травы расцвели маленькие язычки пламени. — К моему величайшему сожалению, на эти вопросы я не могу ответить, — промолвил он. «Очень хитро», — подумал Эдди. Ролан сказал, «не могу ответить». Но это было вовсе не то же самое, что «не знаю». «Далеко не то же самое». Пятнадцать. Ужинали водой и зеленью. Давала себя знать обильная трапеза в речной переправе. Даже Чик, проглотив пару кусочков, отказался от предложенных ему Джейком объедков. «Что ж ты в поселке заупрямился?» «Не стал говорить», — укорил Джейк косолапа «выставил меня идиотом». «Идиотом!» — эхом откликнулся Чик и положил морду на ногу Джейку. «Он говорит все лучше и лучше», — заметил Роланд. «У него даже голос становится похож на твой, Джейк». «Эйк!» — подтвердил Чик, не поднимая головы. Джейка заворожили золотистые колечки в глазах зверька в колеблющемся мерцающем свете костра, Казалось, что они медленно вращаются. Но он не захотел говорить при стариках. Косолапы переборчивы, отозвался Роланд. Они странное создание. Кабы кто спросил, что я думаю, я бы сказал, что этого прогнала стая. Почему ты так думаешь? Роланд указал на бок Чика. Джейк очистил рану от запекшейся крови. Чику процедура пришлась не по душе, но он стерпел и укус постепенно заживал, хотя косолап еще прихрамывал. Я не побоялся бы поспорить на золотой, что его попробовал на зуб другой косолап. — Но с чего его собственной стае, может, твой дружок утомил их своей трепотней? — вставил Эдди. Он лежал рядом с Сюзанной, обнимая ее за плечи. — Возможно. — согласился Роунд, особенно, коли он единственный из всех пробовал говорить. Остальные могли счесть, что он на их вкус чересчур умен или чересчур заносчив. Зверям зависть знакома не так хорошо, как людям, и все же она им не чужда. Предмет обсуждения прикрыл глаза и как будто бы задремал, но Джейк заметил, что едва разговор возобновился, уши Чика начали подрагивать. Косолапы. «Очень умная», — спросил Джейк. Роланд пожал плечами. «Старик конюха, о ком я тебе рассказывал, тот, что говорил «добрый косолап удачу за собой ведет», божился, будто в юные лета у него был косолап, и этот косолап знал сложение. Якобы он отвечал итог, либо царапая по полу конюшни, либо мордую, подталкивая камешки в кучку». Стрелок усмехнулся. Усмешка озарила его лицо, Прогнав хмурую тень, залегшую там с тех пор, как они покинули речную переправу. Конечно, коньихи рыбаки, прирожденные, врали. Воцарилось дружелюбное молчание, и Джейк почувствовал, как его одолевает дремота. Он с радостью подумал, что скоро заснет. Потом на юго-востоке мерно забили барабаны, и мальчик опять сел. Все молча слушали. — Это же рок-н-ролл. «Ударная», — ударное, неожиданно сказал Эдди, — «точно, фоновый ритм. Убрать гитары и, пожалуйста, вообще-то здорово смахивать на зизи топ, «На зизи... что?» — переспросила Сюзанна. Эдди усмехнулся. «При тебе их не было», — объяснил он. «То есть, быть-то они, видимо, были, но в шестьдесят третьем эта компашка наверняка еще ходила в школу у себя в Техасе». Он прислушался. Будь я проклят, если это не какой-нибудь круто упакованный или ширинка на липучке. Ширинка на липучке, — повторил Джейк, — дурацкое название для песни. Зато с приколом, — сказал Эдди. Отстаешь лет на десять, командир. Давайте-ка на боковую вмешался Роланд. Светает рано. Не могу я спать под это говно, — пожаловался Эди. Он замялся, помедлил и, наконец... Сказал то, о чем думал с того самого утра, когда они протащили белого, как мел визжащего Джейка, через дверь темле. — Слушай, Роланд, может, пора переговорить с парнем вдруг? Окажется, что мы знаем больше, чем думаем. — Да, осталось потерпеть совсем немного. Однако ночь — не время для разговоров. Роланд повернулся на бок, укрылся одеялом и, по всей видимости, заснул. — Ёлки-палки, — не сдержал Седи. Нате вам! И с отвращением фыркнул. — Он прав, — сказала Сюзанна. — Угомонись, Эдди, пора спать. Эдди усмехнулся и чмокнул ее в кончик носа. — Да, мамуся. Через пять минут они с Сюзанной, несмотря на барабаны, уже спали, как убитая. Зато Джейк с удивлением обнаружил, что ему расхотелось спать. Он лежал, глядел на неведомые чужие звезды и слушал беспрерывное размеренное буханье барабанов, доносившиеся из темноты. Быть может, это зрелые отплясывали под ширинку на липучке бешеные буги, доводя себя до неистовства перед ритуальным убийством. Джейк думал о Блейне Мона, таком скором поезде, что он проносился по этому огромному населенному призраками миру потрясая его акустическим ударом. И, естественно, ему вспомнился Чарли, чух, -чух с прибытием нового берлингтон зефира признанный устарелым и отправленный на покой на заброшенный запасный путь. В памяти мальчика всплыло лицо Чарли, которое должно было быть бодрым и симпатичным, но почему-то не было. Межземельская железнодорожная компания, голая степь между Сент-Луисом и Топекой. Джек задумался о том, Как получилось, что Чарли, когда он вдруг понадобился мистеру Мартину, оказался в полной боевой готовности? И о том, как этот Чарли сам мог гудеть в гудок и подбрасывать угля в топку. И вновь мальчик задал себе вопрос, уж не нарочно ли машинист Боб испортил Берлингтон-Зефир, чтобы дать своему ненаглядному Чарли еще один шанс. Наконец, так же внезапно, как и загремели... Барабаны смолкли, и Джейк медленно погрузился в сон.